Солнце казалось безмятежным и ярким, а голубая гладь лагуны пестрела белыми чайками, ловящими рыбу. Ему не хотелось воевать, но это было необходимо во всех отношениях. Вечером Марис отправился к отцу Гюэльмару, чтобы забрать Моану, не будучи уверенным в том, что она все еще там. Это вольная, как ветер, непредсказуемая девушка была способна на любой поступок. К его радости Моана никуда не ушла. Более того, священник отозвался о ней с большой похвалой. Она весьма сообразительна и старательна. Пусть приходит завтра. А после добавил, и подумайте над моими словами. Эта девушка и сама никогда не выйдет за меня замуж. Она говорит, что ей нужен... Мужчина, обладающий маной, у меня ее нет. Пройдет время, и она поймет, что никакая мана не стоит доброго сердца. Поблагодарив отца Гюльмара, Морис, кивнул Муане. Ему почудилось, будто при виде него глаза девушки сверкнули, а уголки губ дрогнули. Она ничего не сказала, а просто пошла за ним. Стараниями отца Гюльмара и его служанки Сесилии Моана сменила одежду, теперь ее тело было обернуто куском пестрой ткани. По дороге Морис любовался округлыми плечами девушки, ее длинной шеей, а когда они вошли в хижину, взялся за концы узла и развязал его, ткань соскользнула на пол, и он снова мог видеть ее прекрасную грудь и гибкую талию. Моана стояла посреди хижины, высоко подняв голову. Лунные блики, запутавшиеся в ее густых, вьющихся волосах, напоминали алмазы, а кожа словно светилась изнутри. Ее молчаливая грозная таинственность богини сводила Мариса с ума. Он положил на стол сверток, принесенный с местного рынка. В нем была свинина, редкое лакомство в Полинезии. Не надеясь на то, что Муана разведет огонь в земляной печи и приготовит мясо, он приказал поджарить его и теперь смотрел, как девушка с наслаждением вонзает в сочную мякоть свои острые белые зубы. — У меня самая странная женщина на острове, — подумал он, но эта мысль не вызвала в нем раздражения. Было видно, что она привыкла требовать и отказывать, не дарить. Обрать. Интересно. А какой бы она была с Атеа? Явно не такой, как с ним, Марисом Тайлем. Он не понимал Муану. Она могла уйти в непонятное ему созерцание, унестись к тем пределам, куда Марису с его европейским умом не было доступа, жила собственной жизнью, в которой ему, увы, пока не находилось места. — Ты самая жестокосердая девушка на свете. С горечью заметил он, когда она закончила есть. Ты могла хотя бы поговорить со мной? Обратив к нему взор своих пронзительных темных глаз, Моана сказала, — Я согласна принять твою веру и надеть крест. Твой Бог Наделивший белых людей такими богатствами и знаниями должен обладать великим могуществом. Но сделаю это лишь после того, как мне удастся его испытать, точно так же, как стану твоей, когда смогу испытать тебя. Меня ты сумеешь испытать, а вот Господа не получится. Он властен над нами всегда и во всем. — ответил Морис, после чего рассказал ей о том, что ему поручено отправиться на Хивауа. — Я поеду с тобой, — немедленно заявила Моана. — Нет, война — не женское дело. Будет лучше, если ты подождешь меня здесь. Я постараюсь сдержать свое слово, тем более что мое командование хочет того же, чего желаешь ты. — А мой отец, ты можешь обещать, что он останется жив. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Лоа не пострадал. Борис настойчиво смотрел ей в глаза. Ему хотелось, чтобы благодарность и любовь этой девушки вспыхнули ярким пламенем, чтобы она забыла себя и свою гордость и думала только о нем. Теплый ветер трепал подол платья Эмили ее белокурые волосы поблескивали на солнце изрезанный берег уединенной бухточки казался неприветливым и диким но море манило к себе сверкающей голубой бездной они с Атеа задержались с отплытием эмили хотела приобрести и забрать на хиваоа как можно больше полезных и нужных вещей все это время рене уговаривала ее одуматься но она его не слушала И вот теперь он стоял у кромки воды, глядя, как Атеа переносит в лодку вещи. Рене ненавидел этого полинезийского Аполлона с железной волей и каменным сердцем. Молодой вождь предлагал французу отправиться на Хивауа вместе с дочерью, но тот наотрез отказался. Если и он, и Эмили окажутся на уединенном острове, пути назад... Не будет. Рене решил, что должен остаться на Нуку и попытаться спасти дочь. Ему не удалось вызволить Эмилию из плена безумия путем увещеваний. Значит, надо вырвать ее из рук Атеа при помощи силы. — Из-за тебя сразу два отца лишились своих дочерей, — сказал Рене на прощание. — И ты поплатишься за это ты ничего не ответил ранова чая не потянулся к эмили но она отстранилась глаза девушки были полны слез прости отец промолвила она и шагнула в лодку